Возвращение на Итаку. Здесь переночуем, а завтра тронемся в путь верхом. Машина по пескам не пройдет. Мы сидим в чем-то напоминающем бункер, оставшийся со времен Второй мировой войны. Хозяин с женой и внучкой радушно встретили нас и провели в просто обставленную опрятную комнату. Дос продолжал. «И не забудьте выбрать себе имя. Не думаю, что это ее интересует», — ответил Михаил. «Еще как интересует. Я недавно виделся с вашей женой». «Я знаю, о чем она думает, знаю, что ей открылось, знаю, чего она ждет». Голос Доса звучит одновременно и мягко и требовательно. «Да, я выбрал бы себе имя. Я ни на пять не отклонился бы с уготованного мне пути. Я отбросил бы в сторону свою прежнюю историю и вошел бы в легенду. Но сейчас я просто-напросто слишком устал. Не то что устал, а измучен. Прошлой ночью спал часа два, не больше». Организм еще не успел привыкнуть к чудовищному перепаду во времени. Я прилетел в Алмату в одиннадцать по местному времени, когда во Франции было шесть вечера. Михаил отвез меня в гостиницу, я немного подремал, проснулся на рассвете, глянул на огни внизу, подумал, что в Париже сейчас время ужина, и почувствовал голод. Спросил в рум-сервисе, нельзя ли принести чего-нибудь, и услышал в ответ, разумеется, можно, однако лучше бы вам пересилить себя и попытаться уснуть. Иначе ваш организм будет по-прежнему жить по европейскому расписанию. Нет для меня больше муки, чем тщетные попытки заснуть, и потому я съел бутерброд и решил пройтись. Задал портье всегдашний вопрос. Опасно ли выходить из отеля в такой час? Он заверил меня, что нет, и я зашагал по этому пустынному городу. По узеньким переулкам и широким проспектам. Город как город. Неоновые вывески, проезжающие время от времени патрульные автомобили. Здесь бродяга, там проститутка. Так что мне приходилось постоянно повторять себе «Я в Казахстане», иначе можно было подумать, что я забрел в какой-то незнакомый парижский квартал. «Я в Казахстане», — твердил я безлюдному городу, пока чей-то голос не отозвался. «А где же еще?» Я испугался. На скамейке сидел в этот глухой час человек, положив рядом рюкзак. Он поднялся, представился. «Ян, из Голландии», — и добавил. «И я знаю, что вы здесь делаете». «Приятель Михаила?» или приставленный ко мне агент тайной полиции. И что же? То же, что и я. Проходите великий шелковый путь. Я попал сюда из Стамбула. Я вздохнул с облегчением. Пешком? То есть пересекли всю Азию? Мне это было необходимо. Я недоволен своей жизнью, хотя у меня есть деньги, жена, дети и чулочная фабрика в Роттердаме. Было время, когда я знал, ради чего борюсь. Обеспечиваю стабильность своей семьи. А теперь нет. Все, что раньше приносило мне удовлетворение, ныне вызывает только досаду и скуку. И вот во имя моего брака, во имя любви к моим детям и к моему делу, я решил уделить два месяца себе самому, чтобы взглянуть на свою жизнь со стороны. И это принесло свои плоды. Вот уже несколько месяцев я занимаюсь тем же самым. И многие так странствуют. Многие, очень многие. Тут существуют еще и проблемы безопасности, поскольку в некоторых странах сложная политическая ситуация и власти подозрительно относятся к выходцам с запада и тем не менее я полагаю что во все века паломники доказавшие что они не шпионы пользовались уважением однако как я понимаю у вас другая цель что же вы делаете в алмате то же самое что и вы завершаю путь вам тоже не удалось заснуть я только что проснулся чем раньше выйдешь тем больше шансов добраться до ближайшего города а иначе придется ночевать в степи а там холодно и постоянно гуляет ветер. Ну что ж, счастливого пути. Побудьте со мной еще немного. Мне надо выговориться, поделиться впечатлениями. Большинство паломников не говорят по-английски. И он принялся рассказывать мне о своей жизни, покуда я припоминал все, что мне известно о Шелковом пути, когда-то связывавшем Европу со странами Востока. Обычно он начинался в Бейруте, вел в Антиохию, а оттуда к берегу Желтой реки в Китае но в Центральной Азии превращался в подобие паутины, разбегаясь в разные стороны множеством тропинок, каждая из которых вела к возникавшим благодаря оживленной торговле городам, а те разорялись и опустошались враждующими между собой племенами, отстраивались заново, вновь разорялись и снова воскресали. Хотя двигалось по этому пути едва ли не все – золото, редкостные животные, мрамор, семена – политические идеи, беженцы, спасавшиеся от ужасов междуусобных войн, вооруженные разбойники, частные армии, сопровождавшие караваны. Самым редким и самым вожделенным товаром оставался шелк. Благодаря одному из ответвлений этого пути буддизм из Индии пришел в Китай. «Я покинул Антиохию с двумя сотнями долларов в кармане», сказал голландец, описав мне горы, пейзажи, экзотические племена, постоянные проблемы с патрулями и полицейскими разных стран. Не знаю, поймете ли вы, что я хочу сказать, но мне нужно было узнать, способен ли я вернуться к самому себе, к истинной своей сути. Я понимаю больше, чем вы думаете. Я был вынужден нищенствовать, просить подаяние, и люди, к моему удивлению, оказались гораздо милосерднее, нежели мне казалось раньше. Нищенствовать? Я оглядел его одежду и рюкзак, ища на них знак племени, но не нашел. А вам никогда не случалось бывать в армянском ресторане в Париже? Я бывал во многих армянских ресторанах, но только не в Париже. А человека по имени Михаил вы не знаете? Это распространенное имя. Не помню, может быть, и встречал, но, к сожалению, не могу помочь вам. Не в этом дело. Меня удивляют странные совпадения. Похоже, что разные люди в разных частях света размышляют об одном и том же и ведут себя одинаково. Прежде всего, отправляясь в такое странствие, мы чувствуем, что никогда не дойдем до цели». Во-вторых, мы чувствуем себя неуверенно, днем и ночью думаем о том, чтобы отказаться от него. Но если неделю продержишься, то дойдешь до конца. Я совершаю паломничество по улицам одного и того же города и лишь вчера пришел в какое-то иное место. Разрешите, я благословлю вас. Он поглядел на меня как-то странно. Я странствую не по религиозным мотивам. А вы что, священник? Нет, но почувствовал, что должен благословить вас». Сами знаете, не все поддается логике. Голландец по имени Ян, которого я никогда больше не встречу в этой жизни, склонил голову и закрыл глаза. Я положил ему руки на плечи и на родном языке, невнятном ему и неведомом, попросил, чтобы он благополучно добрался до цели, чтобы оставил на шелковом пути печали и ощущение бессмысленности жизни, чтобы вернулся к семье с чистой душой и горящими глазами. Он поблагодарил, взял свой рюкзак, обернулся в сторону Китая и зашагал прочь. А я направился в гостиницу, размышляя над тем, что никогда в жизни никого еще не благословлял. Однако последовал безотчетному побуждению. И оно меня не обманет. Молитва моя будет услышана.